Негр Алёша. Когда ему исполнилось 9 лет, бабушка с дедушкой решили взять внука к себе на воспитание и вообще в человеческую жизнь. До этого исторического решения мальчик проживал до конца второго класса в интернате на Лосином острове и находился под презрением не очень чистоплодных совести учителей и другого персонала. Столько лет минуло с того времени, а он до сих пор не мог есть свекольные и морковные котлеты, сменяющие друг друга на обедах в интернате. И только у дедушки с бабушкой внук понял, что такое настоящие котлеты из мяса, провёрнутого через мясорубку с лучком, размоченным в молоке хлебушком. скворчащий на сковородке и плюющийся раскалённым подсолнечным маслом в физиономии, если нетерпеливый ребёнок склонялся над плитой понюхать их. Привычный к поднадзорной жизни, загбес приговора он легко адаптировался к воле. Всё вокруг казалось ему прекрасным и волшебным. Даже путь в школу без сопровождения делал мальчика более счастливым. В первый день учёбы он подружился с одноклассником, мальчиком шоколадного цвета с пружинками волос на круглой голове, упитанным телом и недобрым взглядом маленьких чёрных глаз. Даже белки были похожи на небо вне Насти. Его звали Алёша. Алёша Прокопов. До сей поры интернатский никогда не встречал негров, только на картинках в учебнике. в котором говорилось, что негры живут только в Африке. Врали, понял он. Дима назвался. Негр Алёша с первого дня учёбы держал контроль над классом. Мальчишки были сильно мельче в сравнении с африканцем, а потому беспрекословно подчинялись первобытной силе. На переменах, особенно на больших, Алёша устраивал на чёрной лестнице тайные игры в трясучку и обстенок. А у новенького в кармане звенели две 15-копеечные монеты на школьный обед, который было предложено пустить в оборот и сыграть на них в трясучку. Самым снаровистым из игроков оказался мальчик по прозвищу Лёлик. Тогда была популярна серия польских мультфильмов под названием Приключения Болика и Лёлика. Так вот, этот леолик, худющий и самый мелкий, как первоклашка к какому-то непостижимому образом проиграл ему 30 копеек частиком. Далее новичок Дима играть отказался, решив сохранить нажитое. Его жали на слабо, но в обычной школе, в слабо, но это им не интернатское слабо. За всю жизнь у него имелось лишь три монеты: копеечка медная, 10 копеек дистунчик, как называли монету при игре, и какая-то иностранная с дыркой посередине. Сейчас у него скопилось 60 копеек, и он, в принципе, не понимал, что делать с таким богатством, даже возвращаться домой было страшно. "Я тебя провожу", предложил чёрный мальчик. По пути он рассказал, что живёт в Замади. в огромном доме буквы П в народе пешка с матерью, что у него уже растут на лапки волосы и что скоро день рождения, через 4 месяца. Ты, Димасты, приходи. Ага, согласился он с охотой. Лёлик ещё будет. И зови меня Шерханом. А я тогда Маугли. Нет, отрезал провожатый. Ты, Димасты, Конечно, избыток денег он вскоре проиграл всё тому же Лёлику. Обеденные они были не столь ценны, так как не доеданию Димасты привык в интернате, а чувство азарта росло с каждым днём. Он быстро уразумел все хитрости трясучки. После стоп просил растерять, чтобы трясущий не поставил монеты на рёбра. У него Неплохо получалось в обстенок, пальцы рук были длинными и демасты частенько за счёт них выигрывал, дотягиваясь до самых далёких монеток. А в трясучку в конце оказывалось, что он почти всегда проигрывал Лёлику и негру Алёше. Прошло 4 месяца, и наступил день рождения друга. Он пришёл на праздник, как учил дед с цветами для матери и от себя с пластинкой с Африком Симоном. Страшная редкость по тем временам. Но у африканского именинника проигрывателя не имелось. Африка Симона оставили на светлый, будущий и включили чёрно-белый телик, по которому показывали документальный фильм про советскую молодёжь. Материй виновник торжества Оказалась немолодая женщина, совсем простая, ростом маленькая и с сильно заметной моротой. Она суетлилась по крохотной комнатки, поправляет ту скатерть на столе, ту занавески на окне. На праздник, помимо Демастова, были приглашены Лёлик и Кирзяпкина. Девчонка оторва из параллельного, которую они в будущем беспощадно лапали класса с 5, а она только смеялась в ответ. Памушка говорила, что такой фамилии в принципе не может быть. Хердзявкина. Нонсенс. Пригласили за небогатый стол с колбасой любительской, шпротами в банке, винегретом с селёдкой сардельками на горячее и лимонадом Буратино на запив. В центре, не вынутый из коробки, но уже открытый, соблазнил своим шоколадным цветом торт Прага. и удивляла открытая бутылка красного вина. Хромая женщина, потрепав сына по голове, предложила разливать вино по бокалы. Мужа после первого тоста с днем рождения минуты через три в свои девять лет Дима Сты оказался пьяным в стельку и его уложили на диван отдыхать. Все дальнейшие веселье он пропустил. Помнил ли, что Алёша? тащил его на себя через строительную площадку домой, где изгрузил возле родной двери. Его никто не ругал. Дедушка только заметил, что в девять лет начинать рановато, и засмеялся, а потом закашлялся. Мальчику нравилось, как дед смеется, и как кашляет, нравилось. За немастом, как и в интернате, никто не следил. уроков не проверял, его просто кормили и обожали. Дедушка каждое воскресенье выдавал ему рубль на пополнение коллекции марок, который он проигрывал, во что придётся. В пятом классе друзья вовсю бились в буру или секу, три листа использовали чердаки разных домов в те годы никто их не закрывал. Вследствие разнузданной жизни без присмотра Дима стык в пятом классе вышел В чистые двоичники с репутацией хулигана. Теми же самыми результатами могла похвастаться всяя гоп-компания, и вместе с Кирдяпкиной чиесийские росли с непостижимой скоростью. Тогда выгнать из советской школы было почти невозможно, а потому они вели себя, как им за бога рассудиться. Вытрясали из малышей мелочь, дрались с параллельными классами. Праздно шатались по Москве, готовясь либо к ПТУ, либо к колонии для несовершеннолетних. Они почти всё время проводили вместе. Начали курить в 12, лишь алкоголь как-то не укоренился в их привычках. Ходили рубиться со взрослыми пацанами двор на двор, играли летом в футбол, а зимой в хоккей. Но все эти годы вольной жизни Димасты до окончания восьмого класса не мог расстаться с никаким чувством дискомфорта, не поддающимся анализу, но которое по мере взросления всё нарастало. Ему было ужасно обидно, когда негр разбил ему нос за двемине, в шулерстве мелкого Лёлика и самого Шерхана, мол, типа гады, играете на одну руку. Ему было неприятно, что он испугался дать сдачи, и наворачивались слёзы обиды. Негр смотрел на Димастова маленькими глазками, разглядывая и исследуя его трусость. А кто любит чувствовать себя трусом? Ничего, успокаивал на раздаче карт африканец. О, дядя твоего, много денег. Позже, к классу 8-му, Димасты вдруг понял, что то, что казалось ему дискомфортом, на самом деле классовая несовместимость. Сейчас бы сказали гены разных пород. Он видел в глазах Алюши некую ограниченность, почти до историческую враждебность хищного животного. Учителя часто шептались про него в школе, что нагулял хромаелу больше отца сунка в моди от ангольского студента-солдата-революционера, расстрелявшего десятки мирных соотечественников. Димасты неожиданно стал много читать и многим интересоваться. Лёлик по-прежнему оставался Лёликом, жуликоватым подростком, почти самым мелким в школе. А Кирдяпкина еще в конце седьмого класса зачем-то полезла на строительный кран покрасоваться новыми трусами в горошек, а тот оказался под напряжением. Девочка в мгновение сгорела, и ее похоронили в закрытом гробу, накрытым почему-то советским флагом. Его друзья после восьмого класса решили идти в Путеу на слесарей, а бабушка настояла на девятом. который Дима Стой пошел с неохотой, думал поступать в церковной, но дедушка царствие ему небесное говорил, что без высшего образования никуда, а в церковном лишь среднее. А и вдруг из тебя не выйдет клоуна. Он так и остался доучиваться в школе. Встречи с Лёликом и Алёшей становились все реже и реже, от чего Дима Стой чувствовал себя лёгким воздушным шариком, как будто с его сердца сняли бетонную плиту. Так он расстался с детством. Иногда Негор Алёша звонил, предлагая перекинуться в карты или где пошляться, но Димастои старательно отмазывался от встреч, и вскоре звонки прекратились. Жизнь Димастова покатилась своим чередом. Он окончил школу Потом творческий вуз, рано женился, развелся. Он редко вспоминал свои школьные годы, как и большинство людей на свете. Но если и вспоминал, то лишь Негро Алёшу. Вот из институтской жизни ему часто снились цветные сны, от чего он просыпался на утро счастливым. Однажды, встретившись на семинаре с молодыми поэтами из Анголы, он вдруг вновь вспомнил детского друга Шерхана царя джунглей ему даже захотелось наведаться к нему мол глянь каков я а ты меня в нос но завертелся закрутился в очередных проектах и новой любви димасту му удалось прожить достойную жизнь он ни разу не сходил в школу на встречу выпускников и 25 лет не вспоминал её вовсе У него выросли красивые и толковые дети, и его ум уважали друзья, а посты в социальных сетях набирали тысячи лайков. На один из его пассажий о бренности бытия, о том, что никто не знает, близок ли далёк ли его конец, он получил комментарий от представившейся одноклассницы, женщины средних лет, которую совершенно не помнил. А помните ли вы Лёшу Прокопова, спросила одноклассница. И вдруг перед его глазами в одно мгновение пронеслось школьное детство с жуликами, Лёликом, изгоревшие вместе с сиськами на подъёмном кране Кирдянкиной, карты, сигареты и драки, родители на пицсовет, угроза отправить в лесную школу, и, конечно, он русский негр Алёша. с маленькими недобрыми глазами, тащивший его на закорках пьяникова, к ещё живым дедушке и бабушке, теперь казался ему родным, чуть ли не основной вехой его детской жизни. Как же всё это было давно и недавно. Конечно, помню, ответил он просветлённый Шерхан. Вы верно сказали, что никто про свой конец не ведает. И, конечно, вы знаете, что Лёша Прокопов умер. Нет, когда же? Ещё в армии, ответила женщина. Его убили после долгих издевательств. Ведь в нашей школе он не чувствовал себя негром, а потому не был готов к ненависти. Да, после похорон его мать исчезла, и никто её не искал. Он сидел над клавиатурой, И ему было очень грустно. Он сам точно не понимал, отчего. То ли русского негра Алёшу было жаль, то ли себя.